или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная и некрасивая, с густыми бровями и сусиками усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы Бог спас ее от разорения и при этом плакала. И ее невестка.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 — сказала бабуля, обращаясь к Саше. — Только вот кушай побольше. — И на что ты похож, — вздохнула она. — Страшный ты стал. Вот ж подлинно как есть блудный сын. — Отеческого дара расточив богатство, — проговорил отец Андрей медленно со смеющимися глазами, — с бессмысленными скоты посохся укаянный.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 Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Надя, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец все затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате внизу покашлевал басом Саша. Глава вторая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 и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но чего же все-таки Саша не выходит из головы? Отчего? Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях. И старый, давно запущенный сад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 На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками «Ногая дама», и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой. «Чудесная картина», — проговорил Андрей Андреевич и из уважения вздохнул. Это художника Шишмачевского. Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материи. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камелавке и в орденах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 А она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреевич привел ее в ванную, и здесь дотронулся до крана, вделанного в стену, и вдруг потекла вода. «Каково?» — сказал он и рассмеялся.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 сказал он, помолчав немного. Что ж, он прав. Бесконечно прав. Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, от чего это? От чего мне так противно даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? От чего мне так не по себе, когда я вижу адвоката или учителя латинского языка или члена управы? «О, матушка Русь, о, матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальные! И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени. «Когда женимся, — продолжал он, — то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать». Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь. О, как это будет хорошо! Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: Боже, домой хочу. Боже! Почти около самого дома они обогнали отца Андрея, а вот и отец идет, обрадовался Андрей Андреевич и замахал шляпой. Люблю я своего батьку, право. — сказал он, расплачиваясь с извозчиком. — Славный старик! Добрый старик! Вошла Надя в дом, сердитая и нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная, в своем шелковом платье, надменная, какой она всегда казалась при гостях, сидела у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой. — Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье, — сказал он бабушке, и трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно. Глава четвертая Ветер стучал в окна, в крышу, слышался свист, и в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку.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 — У меня открылись глаза, я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреевич? Ведь он же не умен, мама, Господи, Боже мой! Пойми, мама, он глуп. Нина Ивановна порывисто села. — Ты и твоя бабка мучите меня, — сказала она, всхлипнув. — Я жить хочу. — Жить! — повторила она и раза два ударила кулаком по груди. — Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу! А вы из меня старуху сделали!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 «Я послезавтра на Волгу поеду», — сказал Саша. «Ну, а потом на Кумыс. Хочу Кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена — удивительный человек. Все сбиваю ее, уговариваю, чтобы она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула». Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками. А когда пояс тронулся, и он, улыбаясь, помахивал платком,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 и живая и веселая покинула город, как полагала навсегда.